Глава 20. 24 июня, 11 часов 14 минут по центрально-европейскому летнему времени. Тирренское море. Я не успею. Елена в сотый раз посмотрела на настенные часы. Сияние полуденного солнца отражалось от окружающих яхту вод, от чего головная боль только усиливалась. Крайний срок, установленный Нихир, лежал на Елене тяжким бременем. Она не спала всю ночь, разве что понемногу, урывками, не в силах разлепить веки. Джо почти всё время был рядом, но когда голос Кайвальски стал напоминать храб, она прогнала его вниз, где двоя не вытолков к охранникам в коридоре. Ей нужно было сосредоточиться. Пару часов назад Джо вернулся и принёс завтрак. Сейчас он медленно расхаживал по салону, каждый его шаг отдавался звоном цепи. А сам он то и дело морщился и стонал от боли в обожжённой ноге. Если не решу загадку, он пострадает ещё сильнее. В конце концов Елена не выдержала звона и стонов. "Будь так добр, перестань", взмолилась она. "Прости". Джо попытался как можно тише переместиться на диван, но цепь зазвенела ещё громче. "Ну, как там у тебя?" Спросил он, опустившись, наконец, на кожаное сиденье. Елена молча уронила голову на руки. «Может, стоит все проговорить вслух?» — предложил Джо. «Грей любит так думать». Кто такой этот Грей, Елена не знала, но Джо, пожалуй, прав. Она взглянула на три высоких конуса вулканов. Почти всю ночь она читала о Гефесте, боге-кузнеце, искала любые упоминания о его творениях, а таковых оказалось множество. Для охотницы Артемиды он сработал особые стрелы, магические, которые всегда били в цель, и выковал доспехи для бесчисленных героев, включая того же Ахиллеса из Илиады. Однако сосредоточилась Елена на его автоматических механизмах. На этой ниве Гефест трудился не покладая рук, построил храм Аполлона, бога музыки, и украсил его шестью механическими певицами из золота. Для царя Минос кузнец сделал бронзового охотничьего пса по кличке Лелапс. В органавтике Аполлония Гефест создал армию бронзовых воинов, которая, пробудившись, убивала и убивала, пока её не остановили. Два его творения Елена нашла особенно интригующими, вспомнив, как Джоппер рассказал историю Мака о столкновении с бронзовыми механизмами-убийцами. "Давай я кое-что прочитаю", предложила Елена. и достала из стопки аргонавтику. Пролистала ее до отмеченного фрагмента и стала переводить с листа. Бог-ремесленник Гефест сотворил для дворца Ээта пару быков на бронзовых ногах, и рты их также были из бронзы, из которых они выдыхали ужасное пламя. Джо выпрямился. По описанию, похоже на то, с чем столкнулись Мах и Мария в Гренландской пещере. Елена тоже мельком видела то создание, пока её не схватили. Нет, что рогатые и огненные вышло из дыма, соbpyятого пламенем Дау. Халкатавры или калхидские быки, сказала она. Ужасающие создания, тела из бронзы, рога из серебра, глаза из рубинов. В конце концов, предводитель аргонавтов Ясон погасил их пламя чёрным маслом, которое передала ему колдунья Медея, сильной мазью, именуемой прометеевой кровью. Джо непонимающе посмотрел на нее, и тогда Елена со вздохом сказала. «Маг говорил, что огненные крабы хранились в черном масле внутри огромных амфор. Стоило ему пролить масло на одного из них, как пламя, питавшее его, угасло». Джо медленно кивнул. «Есть еще история о Талосе, гигантском бронзовом страже у острова Крит. Его тоже создал Гефест. Греческий поэт Симонит Киоски... Назвал Талоса «Филакс М. Психоз» — «Живой страж». Талос обегал Крит, сбрасывая камни на всякого, кто решался напасть на остров. «Тот еще живчик», — покачал головой Джо. Две детали показались мне важными. Во-первых, Талос убивал людей еще одним способом, прижимая к своей раскаленной бронзовой груди и сжигая внутренним огнем. «Похоже на то, как расправлялись с людьми маковы крабы», — Елена кивнула. Написано также, что Талос питал золотистый ихор, маслянистая жидкость, горевшая неугасимым огнём, совпадает с описанием Макка. "Если ты права, то Мак не первый столкнулся с этими созданиями", сказал Джо и, встав с дивана, подошёл к столу. "Значит, и в прошлом люди видели нечто подобное огненным крабам, я окружили это мифическим флёром". Как археолог, Елена знала, что в основе многих мифов лежит историческая правда. Что из этого нам полезно? спросил Джо, оглядываясь на часы. Ничего, признала Елена. Нехир велела раскопать сведения, которые помогут использовать золотую карту и направить её команду по следу капитана Хунайна. Елена встала и подошла к ларцу, подняла крышку. Блеснули окружающие насыщенною голубизной моря и изяпись лазури Золотых берегов, но взгляд Елены приковала к себе серебряная астролябия. Она уже знала, что сфера не та, которую нашли на древнем дау. Слишком уж она для этого новая. Кто-то создал копию. Ночью Елена с Джо рискнули и щёлкнули рычажком на боку ящика. Отступили, пометив о радиации и прислушались, как жужжит механизм внутри карты. И снова серебряный кораблик, скорее всего, миниатюрное су дёнышко Одиссея, покинул троянский порт, проплыл всего несколько дюймов по просторам Эгейского моря. потом встал и закрутился на месте. За ночь они включали карту еще несколько раз, но результат не изменился. Так и не добившись озарения, Елена бросила попытки. Хотя... Она бережно вынула астролябию из гнезда. Прежде она не осмеливалась делать этого, но сейчас ею руководило отчаяние. «Если сломаешь», — предупредил Джо, — «не говори под руку». Елена чувствовала, что астролябия таит в себе некий ответ, подсказку, которую не в силах уловить лишенный сна мозг. Она покрутила серебряный прибор перед глазами, заметила крохотные дырочки во внутренней оболочке. Вентиляционное отверстие для внутреннего механизма? «Погодите-ка!» Переложив астролябию в одну руку, она потянулась к столу. Предвинула к серокопию дневниках Унайна и просмотрела последние несколько страниц, пока не нашла нужную строчку. Но лишь мне выпало владеть лучами корабельной звезды, тремя инструментами, без которых не раскрыть истинного направления среди прочих многих потаённых в карте. Елена резко выпрямилась. Какая же я дура. Она протянула астролябию Джо. Поддержи Джо с неприязнью, как будто ему всучили к гремучника, принял прибор. Елена достала из кармана три бронзовые спицы, выпавшие из дневника Хунайна. Капитан оберегал их куда бережнее, чем тетрадей. «А это что такое?» — спросил Джо, когда Елена приблизилась, держа в руке бронзовые стержни. «Лучи корабельной звезды», — ответила она цитатой из журнала. «Мне, как морскому археологу, следовало давно догадаться, Ведь Корабельная звезда это одно из древних имён Полярной звезды, которая тысячелетиями служила мореплавателям маяком. Это так важно? Елена не обратила на вопрос внимания, пристально изучая флажки на концах стержней. Каждый был отмечен крохотным арабским символом. И пока Жо держал в руках астролябию, Елена старалась отыскать на ней соответствующую метку. Вот ты где, прошептала она, отыскав нужный Она осторожно вставила в отверстие спицу с совпадающим знаком. Затем, хитро прищурившись и поискав, нашла второе и вставила в него спицу. Пока искала третьее пояснило. Обычные астролябии создавались из расчёта широты места наблюдения, так чтобы полярная звезда всегда была в центре. Она постучала по серебряному артефакту. Сферические дела другое. Это универсальные инструменты, их можно настраивать и перенастраивать сколько угодно, как бы программируя в зависимости от пункта назначения. Как, отыскав наконец последний символ, Елена вставила спицу на место. Вот так. Астралябию можно перезагрузить, смотря сколько и куда ты вставляешь стержни для замыкания, без которых не раскрыть истинного направления среди прочих многих, потаённых в карте. Елена забрала астролябию и вернула её в паз. Нервно сглотнула и посмотрела на Джо, как бы спрашивая: "Попробуем?" Джо кивнул. Елена потянулась к рычажку. "Отойди", предупредила она и щёлкнула выключателем. 11:34. "Ну, поехали". Затаив дыхание, Ковальский вместе с Еленой отступил на два шага. Как бы это фигово ни взорвалось, подумал он, глядя на карту. Ковальский сам не заметил, как взял Елену за руку. Она дрожала, но от чего? Только ли от страха или от дурного предчувствия? Ларец с картой зажужжал, и астролябия повернулась в гнезде сперва в одну сторону, затем в другую. Стрелки, окружающие её корпус, вращались в сложном танце. Смотри на кораблик, "Восхищённо выдохнула Елена. Похоже, работает." Крохотная суждённышка скользила по блестящему голубому камню. Оно летело по волнам Эгейского моря, ненадолго задержалось у островков и поспешило дальше. "Бьюсь об заклад, Хунайн читал, что в этих местах останавливался Одиссей, и, может быть, последний это остров циклопов или обиталище волшебницы Цирцеи." Кораблик тем временем покинул пределы Эгейского моря и обогнул южную оконечность Греции. Оказавшись в Ионийском море, он стал бешено вращаться. Елена пояснила: "Скорее всего, это момент, когда команда Одиссея открыла мешок с ветрами, который подарил им царь Эол. Они думали, что внутри золото. Вырвавшись наружу, ветра унесли корабль Одиссея прочь от родной Греции. Наконец, огибая сапожок Италии и Сицилию, Кораблик выровнялся. Дальше он миновал цепочку островков из золота, увенчанных рубинами вулканы. Ковальский и Елена одновременно обернулись на залитые солнцем кальдеры. Ковальский даже показалось, что мимо вот-вот пройдёт огромный серебристый корабль. Похоже, они и правда сюда заглядывали, сказал он и посмотрел на карту. У вулканических островов кораблик снова встал. Елена стиснула руку Джо. Оба затаили дыхание. Ну и куда же он дальше? Однако кораблик так и стоял у островов, не двигаясь с места. Ковальский разочарованно выдохнул. Сломалось? Елена покачала головой. Тогда может задать новые координаты, переставить спицы так, чтобы карта на столе внезапно квакнула, от чего оба вздрогнули. Гудение внутри Лорца усилилось, напоминая свист закипающего чайника, и поверхность Средиземного моря раскололась. От вулканических островов во все стороны побежали паутинки трещин, и из них повалил сернистый пар. Ковальский оттащил Елену за руку прочь от стола. "Жахнет!" "Нет!" Елена высвободила руку и вернулась к столу. Её взгляд заскользил вдоль лабиринта дымящихся и пересекающихся линий. Всё, как и писал Хунайн, у карты много ложных путей. Любопытство заставило Ковальский подойти ближе. У них на глазах поверхность моря вновь сошлась, словно и не было никаких трещин и ложных путей. Лапись-лазурь опять выглядела цельной. Остался лишь один путь, и эта трещина ширилась. Пары из неё перестали идти, сменившись золотистым огнём. Изочки пламени поднимались от источника внутри карты, образуя реку, текущую на запад, через Тиренское море к южной оконечности Сардинии. Река шла строго на юг, упиралась в северное побережье Африки и поворачивала на запад. Елена, позабыв о жаре и радиации, наклонилась ниже. И всё это огненное представление только для того, чтобы передать тектонику плит. Смотри, как корабль поплыл, обратил я внимание Ковальский. Кораблик, стоявший близ увенчанных рубинами островов, снова пустился в плавание, нырнув в золотую реку огня. Пламя почти не давало его разглядеть, и только у Сардинии, во время очередной стоянки, кораблик вновь показался. Развернувшись, он направился на юг, к Африке. Ковальский следил за огненным путём вдоль линии континента, пока он не пересек Гибралтарский пролив. Куда же Из-за дверей донесся громкий голос. «Черт побери!» Ковальский метнулся к карте, по пути взглянув на часы. «Рановато она!» Он щелкнул выключателем на бронзовом ящике и закрыл крышку. Вибрации внутри ящика медленно ослабевали. Гудение тоже сделалось тише. «Ну же!» Ковальский мысленно торопил устройство, чтобы оно затихло окончательно. Потом предупредил Елену. «Им ни слова!» Они не должны знать о том, что мы видели. Глаза у Елены расширились, восхищение в них сменилось страхом. Но тебя, она указала на его ногу. Выдержу. Двери распахнулись, и в салон ворвалась Нихир. По пятам за ней следовал мордобород Кадир. Надеюсь, что выдержу. 11:58 Елена дрожала, глядя, как надвигается Нихир, оставив Амбала у дверей. Главное не смотреть на карту. Что же мне делать? с удрожна соображала она. От пламени недавней победы остались холодные угли, если не рассказать об открытии, Джо пострадает. Получится ли вообще сохранить тайну? Приближаясь к столу, Нихир наморщила нос. Горелым пахнет. Елена напряглась. Взбудораженная открытием о назначении астролябии и бронзовых спиц, она не устояла и опробовала карту в действии. Прежде ей и в голову не приходило, что за ними могут следить скрытые камеры. Но, судя по вопросу Нехир, враг даже не подслушивал их, самонадеянно решив, что преимущество на его стороне. Как быть теперь? Неужели их с Джо поймали на горячем? Елена судорожно сглотнула, пытаясь придумать ответ. Инициативу на себя взял Джо, выступил вперед, закрыв собой Елену и не давая ни хир видеть карту. «Не нравится запах паленой плоти. Не тычьте больше в меня раскаленным клеймом». «Все зависит от того, плодотворно ли потрудилась этим утром доктор Каргилл». Елена постаралась скрыть облегчение, хотя опасность еще не миновала. Она нервно сжала и разжала кулак. «Будь у меня больше времени...» Увы и ах, Нихир махнула в сторону Кадира. У моего брата терпение на исходе. Если не сумеешь нас развлечь, придётся искать ему другую забаву. Тебе, разумеется, дадут посмотреть. Кровь отхлынула от лица Елены. Ещё сильнее она побледнела, когда Нихир, отпихнув её локтем, протиснулась к карте. Вчера я предупреждала, что мы ждём прорыва в исследовании карты Бану Муса. чтобы ты сказала, куда плыть дальше. Не знаю, получится ли у меня. Нехирка коснулась Лорца, прижала к нему ладонь. Почему он такой горячий? Зелена откашлялась, придумывая, что соврать. Мы несколько раз запускали карту, пытались углядеть что-то новое. Нехирки внула, принимая объяснение. И Елена лихорадочно искала ответ, который отвлёк бы Нехир от Лорца. Не успела. Нехир подняла крышку. Елена вздрогнула и, опасаясь худшего, при встала на носочках. Она ждала увидеть пламя. Однако просторы Средиземного моря выглядели цельными, на лапись лазури не было ни трещинки. Даже серебряный корабль Одиссея вернулся в порт у берегов Турции. Елена громко выдохнула. Нихиро очевидно не заметила бронзовых спиц, торчащих из шарика астролябии. Но ну, куда мы плывём и для чего? Ответ на первый вопрос Елена знала, запомнила, куда ненадолго заглянул после острова Вулкан кораблик, только не хотела сообщать, откуда эти сведения. Нужно придумать другое, правдоподобное объяснение. Елена уставилась на разложенные на столе книги, то ли от паники, То ли это от отчаяние, но она вдруг поняла, что упускала всё это утро. Осознание пришло как удар молотом в лоб. Она и внимания не обратила бы на эту деталь: не зайди серебряный кораблик в гавань Сардинии. Если самостоятельно ты нам не поможешь, угрожающе сказала Нихир. придётся тебя вдохновить. Елена потёрла виски. Она ещё помнила, как восхищённо держала в руках астролябию, Но то, что было потом, затмило всё и отвлекло. Ключ Дедала. Причём здесь он? Хунаин с братьями не спроста выбрали такое название. Я считаю, что я Атлас Бурь получил название потому, что боги то и дело насылали шторма на корабль Одиссея. Почему же из всего сонома мифических персонажей братья выбрали именно Дедала, чтобы нарячь его именем астролябии? Интригует, признала Нихир. И что с того? Елена обратилась к результатам ночных исследований. Дидал, мастер-ремесленник вроде Гефеста, разве что человек, а не бог, и тоже изобретал разнообразные хитроумные устройства. Она особенно выделила два последних слова, намекая на братьев Бану Муса и их самую известную книгу. Дидал спроектировал запутанный лабиринт, в котором держали Минотавра, а ещё крылья для себя и Икара. Она махнула в сторону книг. Согласно Софоклу и Аристофанову, он мастерил и живые подвижные статуи, причём настолько подвижные и проворные, что их приходилось привязывать, чтобы не убегали. Для описания этих совершенных статуй и не примешь за создание человеческих рук, даже придумали слово Дидала. Нихир слегка изменила позу, безуспешно пытаясь скрыть интерес. Елена продолжала. Неудивительно, что Хунаин который приплыл сюда, привлеченный репутацией Гефеста, столь же горячо отправился искать следы Дедала. Куда этот след завел его? Согласно мифам, Дедал предал царя Миноса, раскрыв путь через лабиринт Тисею, и вынужден был бежать с Крита. Сперва он отправился на Сицилию, а уж оттуда, на близлежащую Сардинию, где и обосновался. Вот туда нам и надо. Елена не хотела выдавать Нехир следующий пункт назначения. Но если это поможет сохранить тайну карты и не дать Кадиру замучить Джо, то пусть так. Тем более, что информация не самая полезная. Сардиния одна из многих остановок на пути. Судя по тому, как нахмурилась Нехир, она в ценности этих сведений сомневалась. Надо было как-то убедить её, чтобы спасти Джо. Есть ещё две детали, продолжила Елена. Хунаин следовал по пути Одиссея в надежде отыскать загадочных и технологически продвинутых фиаков, народ, который, по его мнению, уничтожил три цивилизации. Нихир коротко махнула рукой, веля продолжать. Купилась. Среди мест, где попытался пристать Одиссей, был остров листрегонов, обитавший великанов-людоедов, забросавших корабли Одиссея камнями. Тогда уцелел лишь корабль нашего героя. Причём же тут Сардиния? спросила Нихир. Был такой римский географ Птолемей, живший в 1 веке нашей эры, как и Страбон, он написал свою географию. Хунаин и с этим трудом ознакомился. Елена указала на лежавшие в беспорядке книги. Я точно простудировала, по крайней мере, те части, которые относятся к Одиссее. И Птолемей описывает племя, обитавшее на северо-западе Сардинии. Он назвал их лестрыгони. Мог ли Хунаин, прочитав такое, не отправиться к берегам Сардинии? К тому же в западной части острова обнаружили древние статуи, которые якобы охраняли остров, швыряя камни в корабли неприятеля, совсем как листригоны. Задумчиво глядя в пустоту, нехир кивнула. Елена и сама уже спрашивала себя, не руководствовался ли Хунаин теми же соображениями, когда решила отправиться на Сардинию еще во время первых поисков Тартара? Однако надо было говорить дальше, отвлекая Нехир, не давая ей усомниться в логике рассуждений. Елена указала на карту. Это возвращает нас к Дедалу, в честь которого назвали астролябию, мастеру равному в своём хитроумии Гефесту. Не забывайте только, что Дедал был человек, не бог. Согласно современным взглядам, Дедал не персонаж из мифов, а совершенно реальный человек, или точнее, сверхчеловек. Так или иначе, гениальный инженер, существенно опередивший своё время, он сумел сконструировать невероятные механизмы. Видите связь? Не переставая хмуриться, Нихир покачала головой. Тогда Елена задала ещё вопрос. Кого искал Хунаин? Какую загадочную цивилизацию винил в падении трёх самых могущественных царств Средиземноморья? Нихир выпрямилась. Фиаки Она посмотрела Елене в глаза, поняв, к чему та ведёт. "Думаешь, Дидал принадлежал к их числу? Он был фиаком?" "Я думаю, что так считал Хунаин". Елена скрестила руки на груди. "И поэтому отсюда он отправился на Сардинию". Елена и правда так думала, хоть причину такого умозаключения назвала не истинную. Она лишь надеялась, что этого хватит, чтобы избавить от пыток Джо. Нехир кивнул. Отлично, доктор Каргил. Значит, туда отправимся и мы. Елена облегчённо вздохнула. Уже уходя, Нихира бронила загадочно: К счастью, у нас там есть свои люди, подчищают концы.